5. Психология финансового благополучия Что значит быть по-настоящему богатым? Представьте, что завтра вы просыпаетесь с таким количеством денег, что не сможете их потратить за всю жизнь. Больше никакого стресса из-за финансов, больше не нужно беспокоиться о счетах или сбережениях. Сделает ли это вас счастливым? Большинство людей считают, что богатство автоматически приносит счастье. Они верят, что как только достигнут определенного уровня дохода или увидят на своем банковском счете нужную сумму, жизнь станет наконец-то полной и беззаботной. Но реальность сложнее. Деньги могут купить комфорт, безопасность и возможности, но сами по себе они не гарантируют счастье. Финансовое благополучие – это не просто размер вашего состояния. Оно заключается в том, как вы относитесь к деньгам, насколько вы умеете наслаждаться тем, что имеете, и обладаете ли вы свободой жить так, как хотите. Давайте разберемся, как выглядит истинное финансовое благополучие и как его достичь, не попадая в бесконечную гонку за большим количеством денег. Сила благодарности за то, что у вас уже есть. Одна из главных преград на пути к финансовому благополучию — это убеждение, что еще немного, и я буду счастлив. Более высокая зарплата, больший дом, дорогая машина. Проблема в том, что эта планка всегда смещается. Психологи называют его гедонической беговой дорожкой. склонностью человека быстро возвращаться к своему привычному уровню счастья после увеличения дохода или приобретения новых вещей. Вы можете почувствовать радость, когда получите повышение или купите предмет роскоши, но это ощущение быстро угасает, и вскоре вам снова хочется большего. Исследования показали, что после определенного уровня дохода Около 75 тысяч долларов в год в США, согласно знаменитому исследованию Даниэля Канемана и Ангуса Дитона, дополнительные деньги не делают человека значительно счастливее в повседневной жизни. Что действительно влияет на уровень счастья? Благодарность. Люди, которые активно ценят то, что у них уже есть, чувствуют себя богаче, независимо от своего финансового положения. Вместо того, чтобы зацикливаться на том, чего им не хватает, они осознают, что уже хорошо в их жизни. Такой сдвиг в мышлении делает человека более довольным своей жизнью и снижает финансовый стресс. Как развить финансовую благодарность? Практикуйте мышление «Мне достаточно». Спросите себя, что у вас уже есть, что делает жизнь хорошей. Стабильный дом, работа, которая покрывает расходы, близкие люди. Избегайте ловушек сравнения. Перестаньте измерять свое благосостояние через социальные сети или образ жизни других людей. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно для вас. Отмечайте маленькие победы. Цените финансовые достижения, даже если они кажутся незначительными. Например, получилось закрыть долг или отложить дополнительные 100 долларов. Эти маленькие успехи формируют уверенность в финансах на долгий срок. Когда вы сосредотачиваетесь на благодарности, деньги становятся инструментом, а не мерилом вашей ценности. Финансовая независимость. Настоящий путь к свободе. Настоящая цель финансового благополучия — не стать богатым, а стать свободным. Финансовая независимость наступает тогда, когда у вас достаточно денег, чтобы жить по своим правилам. Речь не о роскоши, а о выборе. О возможности уйти с работы, которую вы ненавидите, взять паузу, следовать своим увлечениям без страха перед деньгами. Подумайте так. Что бы вы выбрали? Миллионы на счете? но высокострессовую работу, из которой нет выхода, или скромный, но стабильный доход, который позволяет вам каждый день решать, как проводить свое время. Настоящая финансовая свобода наступает тогда, когда деньги поддерживают вашу жизнь, а не когда ваша жизнь крутится вокруг денег. Как двигаться к финансовой независимости? Ставьте финансовую безопасность выше статуса. Простая и стабильная жизнь часто дает больше свободы, чем дорогая. Чем меньше вам нужно, тем больше у вас возможностей. Создавайте пассивный доход. Сбережения, инвестиции и дополнительные источники дохода уменьшают зависимость от зарплаты. Определите свою цифру свободы. Вместо того, чтобы стремиться к абстрактному богатству, рассчитайте, сколько денег вам действительно нужно, чтобы покрывать основные расходы и жить комфортно. Чаще всего эта сумма меньше, чем кажется. Финансовое благополучие – это контроль, а не стремление быть самым богатым человеком в комнате. Высокая цена погони за богатством Многие люди жертвуют всем — здоровьем, отношениями, даже счастьем в погоне за богатством. Они работают без конца, переживают из-за каждой финансовой мелочи и откладывают радость на потом. Но это потом так и не наступает. Есть известная история о преуспевающем бизнесмене, который приехал в небольшую рыбацкую деревню. Он увидел рыбака, отдыхающего на пляже, и спросил, почему тот не работает усерднее, чтобы расширить свой бизнес? Рыбак ответил, а зачем? Бизнесмен объяснил, что если бы он трудился больше, то смог бы построить компанию, заработать миллионы и выйти на пенсию пораньше. Рыбак улыбнулся и сказал, но я уже провожу свои дни, отдыхая на пляже. Эта история показывает простую истину. Иногда мы гонимся за деньгами, чтобы вернуться к тому, что у нас уже есть, к покою, радости и свободному времени. Многие надрываются, считая, что финансовый успех принесет им счастье, но в итоге понимают, что упустили самые важные моменты жизни. Самые счастливые люди не обязательно самые богатые. Это те, кто умеет балансировать между финансовой стабильностью и полноценной жизнью. Как не перегореть в погоне за деньгами? Определите свое зачем. Вы усердно работаете, потому что любите свою работу, или потому что боитесь, что денег не хватит. Установите границы между работой и жизнью. Уделяйте время отношениям, увлечениям и отдыху. Деньги без свободного времени ничего не стоят. Перестаньте откладывать счастье. Не ждите выхода на пенсию, чтобы начать жить. Наслаждайтесь жизнью уже сейчас, в рамках своих возможностей. Цена богатства не должна быть ценой вашего благополучия. Распространенные вредные убеждения о деньгах и как их изменить «Я никогда не разбогатею». Такое мышление загоняет человека в ловушку нехватки. Вместо этого стоит перейти на установку «Я могу создать богатство со временем, принимая разумные финансовые решения». Деньги — это зло. Сами по себе деньги неплохие и нехорошие. Все зависит от того, как их используют. Деньги — это инструмент». который может давать безопасность, помогать другим и обеспечивать свободу. Я должен тратить все, что зарабатываю. Многие выросли в семьях, где привычка откладывать просто отсутствовала. Но финансовая безопасность начинается с небольших, но регулярных сбережений. Даже 10 долларов в месяц помогают сформировать уверенность в управлении деньгами. Изменение убеждений о деньгах требует времени, но осознание проблемы — это первый шаг. Задайте себе вопрос. Откуда взялись мои финансовые привычки? Помогают ли они мне? Если нет, пора заменить их более здоровым финансовым мышлением. Настоящее финансовое благополучие — это не просто цифры, а внутреннее спокойствие. Это уверенность в достатке. контроль над своими финансами и свобода жить так, как хочется. Деньги должны быть инструментом для счастья, а не источником стресса. Главное — найти баланс между зарабатыванием, сбережениями и наслаждением жизнью, который соответствует вашим ценностям. Если из всего этого вы вынесете только одну мысль, пусть это будет следующее — У вас уже есть больше, чем вы думаете. Настоящее богатство не только в деньгах, но и во времени, свободе и способности радоваться жизни прямо сейчас. Стремитесь к безопасности, а не просто к богатству. Ставьте свободу выше работы. И самое главное, научитесь ценить то, что у вас уже есть, потому что именно с этого начинается истинное финансовое благополучие.